глава пятнадцать вылетаю из подъезда и пытаюсь убедить себя что я ищу на грешной земле и все происходит в заправду но тело отказывается мне полностью подчиняться ноги до сих пор подрагивают а в глазах пляшут солнечные зайчики в декабре в десять часов вечера тычу в экран мобильного пытаясь открыть приложение вызова такси а в следующий миг понимаю, что меня уже сгребли в охапку и тащат в машину. И я, если судить по правилам, должна визжать, звать на помощь, ну или стукнуть по яйцам. но ну, блин, мне этими яйцами еще хочется попользоваться. Хотя можно же как-то оставить только нижнюю его часть. Боже, Яся, уймись! Это не твоя пещера с сокровищами Алладина, что спрятана за кодовым замком сейфа? У этого Али Бабы есть свои сорок разбойников. Несколько секунд, и я уже сижу на переднем сиденье все той же машины, которая доставила мою чувствительную попу сюда, и пытаюсь понять, ну что не так-то. Стальнов садится на водительское место и, молча, не сказав ни слова, трогается с места. Смотрю на него и прямо восторгаюсь его выдержкой, даже глаз не дергается. «Стальнов, а ты был женат?» «Спрашиваю, понимая, что диалог со мной вести не собираются. Истерику катать тоже. А мне, ну так, охота еще один оргазм получить, хотя бы эмоциональный». «Нет, ягодка», — спокойно отвечает эта скала. «Ну тогда ясно», — заключаю я и перевожу взгляд на дорогу. «Вот сейчас должен последовать вопрос, что мне ясно. Но его нет». «Нет». На мессенджер падает сообщение от девочек. «Мам, ты где?» И вот это множество знаков вопроса прямо напрягает. «Набираю им, но трубку не берут. Ни Лика, ни Аля». «Что я там просила? Эмоционального оргазма?» «Чувствую, он мне сейчас обеспечен». «Приехали», — уверенно отвечает Стальнов. «Поднимаю голову, и правда мой подъезд». Выскакиваю из машины и также резко останавливаюсь. Стальнов стоит рядом, а в руках у него ящик, очень похожий на тот, что носит слесаря. — Это что? — указываю головой на ящик. — Инструменты? — отвечает он спокойно. — Для кого? — Для тебя, ягодка. Скалится этот идиот. Чинить тебя буду. И, судя по всему, на твоей же территории. — Стальнов, езжай домой! Стараюсь придать голосу твердости, но выходит как-то не очень. Днем лучше получалось. Но вместо того, чтобы сделать так, как я сказала, этот в один момент оглохший, онемевший и отупевший мужик хватает меня за руку и ведет к подъезду. — Стальнов! — зову его я, пытаясь успевать передвигать ногами. — Стальнов, остановись! — уже рычу, а когда он сам открывает дверь в подъезд, «Как только успел ключи вытащить!» «Да, уже выкрикиваю. «И всего-то нужно было приехать к тебе чинить кран!» — усмехается он, бросая на меня довольный взгляд. «Стальнов, тебе в обратную сторону!» Пытаюсь выдернуть руку. «Ко мне нельзя! Я мужиков в дом не вожу!» «Зареклась уже! Тем более у меня дети!» «А я сейчас не мужик!» — отвечает он спокойно. «Я сантехник!» В брендовых шмотках скидываю бровь, осматривая его с головы до ног. «Элитная служба, муж на час», — хмыкает он. «Лучше уж сказать «бандюк», — отворачиваюсь я от него. Но стоит створком лифта открыться на моем этаже, как я слышу дикий ор и удары в дверь. «А ну открывайте, курицы безмозглые, я вам сейчас с бошки поотрываю. Только ремонт сделал в своей хате, да я...» — Вот на этом месте хлебало лучше завалить. Голос стального звучит так, будто в помещении температура резко упала до минус сорока. — А ты, мудила, да ты знаешь, что эти сучки натворили? — А вот и мамаша. Мужик замечает меня, вот только я не узнаю этого члена на ножках. Хотя помню, что у нас появился новый сосед. Не знала только, что он бугай а еще явно из мест не столь отдаленных. И это перекачанное нечто успевает сделать только шаг в нашу сторону, как тут же и приседает у стеночки. Иди, ягодка, спасай дом от потопа, а я на пару слов здесь задержусь. Как-то слишком спокойно отвечает Стальнов, несмотря даже в мою сторону. Хочу открыть рот и возмутиться, но в кой-то век мой рот не подчиняется мне. Обхожу стального и сразу же замечаю две любопытные моськи, торчащие из двери нашей квартиры. «Брысь, мартышки!» Шикаю на девочек и вхожу. «Мать моя женщина! Вы что, издеваетесь?» Осматриваю все, пытаясь оценить уровень катастрофы. Но, кажется, больше десятибального вроде нет. А у нас тут явно на все одиннадцать. «Мам, а там кто?» Лика указывает пальчиком за дверь. Мокрые обе, взъерошенные и напуганные. «Сантехник», — отвечаю потеряно, — «вы мне скажите, здесь что?» «Воду мы перекрыли, попытались собрать все, что налило но это оказалось слишком сложно, особенно когда к нам начали стучать соседи», — нервно заговорила Аля. «Показывайте, где у вас здесь трубы, девочки?» За спиной звучит спокойно голос Стального а у меня мурашки бегут по телу. Все неправильно, так быть не должно. Идемте. Аля реагирует быстрее, чем я. Провожаю их взглядом, а в следующий момент подпрыгиваю на месте и чуть ли не взвизгиваю. — Я здесь, кого спасать? — громко оповещает о своем прибытии Ника. — А нас уже спасают, — отвечает вперед меня Лика. Разворачиваюсь к подруге и смотрю на нее взъерошенную. «И кто же?» — смотрит на меня Ника щурись. «Мам!» — в коридор выскакивает Аля. «Там дяде Дану нужны полотенце и тазик». «Ой, я, кажется, вовремя». Губы Ники растягиваются в коварной улыбке, а вот я хочу найти кнопку перемотки, и отмотать на тот момент, где еще можно изменить цепочку событий.